Часть 9. Даже если настанет конец света, любовь и музыка выживут. Глава 137. Жизнь на природе. Я никак не могла надышаться. Чем дальше мы уходили от пропахшими азмами солончаковых болот Саваны, с ее вечным туманом над рисовыми полями, грязью и гниющими ракообразными, тем чище становился воздух и приятнее запахи. Ну, если не считать уилмингтонских низин, хранящих память о крокодилах и мёртвых пиратах. Приятнее, живее и отчётливее. Когда мы добрались до верхушки последнего перевала, я думала, что просто взорвусь от радости, которую вызвал во мне опьяняющий аромат весеннего леса. Сосновые пихтовые иголки, свежие зелёные листья дубов и затхлась опавших с зимы желудей. Сладковатая ореховая масса под слоем влажных листьев. Такой густой, что я словно поднималась вместе с ним в воздух. Легкие жаждали больше и больше. «Будешь так дышать, саксоночка, свалишься в обморок», — улыбаясь, предупредил Джейми. «Кстати, как тебе новый нож?» «Отлично. Смотри, я нашла огромный корень женьшеня» а еще березовый орешек, и... Он перебил меня поцелуем. И я выронила влажный джутовый мешок с собранными растениями, целуя его в ответ. Джейми ел дикий зеленый лук и водяной крес. К его собственному запаху примешивалась сосновая смола и кровавый дух пары убитых кроликов, свисавших с пояса. Я словно целовала саму природу, пока нас не прервало чьё то тактичное покашливание. Мы отпрянули друг от друга, и я машинально спряталась за спину Джейми, а он, потянувшись за кинжалом, закрыл меня собой. В следующее мгновение он уже сделал шаг вперед и заключил мистера Уэмиса в объятия. «Джозефа! Эх, Арич, Старый друг, как поживаешь!» Мистер Уэмиса, щуплого пожилого мужчину, сбила с ног в прямом смысле. Пытаясь удержаться, он болтал ими так сильно, что с одной стопы соскочила туфля. Я улыбнулась и посмотрела назад. «Где там Рэйчел с Йеном?» Но вместо них увидела на тропе маленького круглолицевого мальчика лет 4-5 с длинными светлыми волосами, спускающимися по плечам. «Эм, Родни?» — попробовала угадать я. Последний раз я видела его двухлетним малышом хотя кто еще мог прийти вместе с мистером Уэмисом?» Ребенок кивнул, разглядывая меня с серьезным видом. «Вы волшебница?» — поразительно звучным голосом спросил он. «Да», — удивленно ответила я, понимая, что действительно узнаю себя в этом слове. С каждым шагом, с каждым горным перевалом восстанавливалась моя индивидуальность, наслаждаясь благоуханием природы. И, собирая ее дары, я сбрасывала с себя шелуху недавнего прошлого и превращалась в ту, кем я раньше была здесь. Я вернулась. «Да», — повторила я, — «я миссис Фрезер. Если хочешь, можешь звать меня бабуля Фрезер». Мальчик задумчиво кивнул, бормоча себе под нос «бабуля фрезера будто пробовала эти слова на вкус. Затем посмотрел на Джейми, который как раз поставил мистера Уэммиса на землю, и так широко улыбался парнишке, что мое сердце просто таяло. «Это он самый?» — прошептал Родни, подходя ближе ко мне. «Да, это он», — с важным видом кивнула я. «Эйдан говорил, что он большой», — заметил Родни, получше рассмотрев Джейми. «Таким большим ты его и представлял?» Я почему-то не хотела, чтобы мальчик разочаровался при первой встрече с им самым. Мальчик знакомым движением склонил голову на бок. Так делала Лизи, желая оценить что-то. И философски ответил. «Ну, он намного выше меня». «Все относительно родни», — согласилась я. «Кстати о родне. Как там твоя мама?» «И отец?» Я не знала, сохранилась ли до сих пор весьма оригинальная семья Лизи. Случайно влюбившись в идентичных братьев-близнецов, она решила, что выйдет замуж за обоих. И откуда в скромной шотландской служанке 19 лет взялось столько коварства и хитрости? Неизвестно, кто из них был отцом Родни. Джосая или Кисая Берцли. Но... «А мама опять беременна». — обыденным тоном сообщил Родни. — Говорит, готова кастрировать отца или пап, или даже их обоих, чтобы положить этому конец. — Что ж, способы правда действенные, — ошеломленно отозвалась я. — Сколько у тебя братьев и сестер? До отъезда из Риджа я принимала роды, и тогда на свет появилась девочка. — Одна сестра и один брат. Родни явно надоело отвечать на мои скучные вопросы. И он приподнялся на цыпочки, чтобы посмотреть, кто идет по тропинке. «Это Мария?» «Кто?» Обернувшись, я увидела сквозь деревья Йен и Рэйчел на подковообразном изгибе дороги. «Ну, Мария с Иосифом! Бегство в Египет!» «Примечание. В библейской сцене изображается Дева Мария верхом на осле, которого ведет Иосиф», — объяснил мальчик. И я вдруг рассмеялась. Рэйчел с заметно округлившимся животом ехала верхом на Кларенсе. Рядом шел Йен, отрастивший за несколько месяцев библейских масштабов бороду. За ними следовала кобыла с Дженни и Фрэнсис, а также вьючный мул, но их еще не было видно. «Это Рэйчел», — пояснила я. «И ее муж Йен. Он племянник его самого. А как там эйдан и его родственники?» Джейми и мистер Уэмис двинулись вперёд, таратуре что-то о делах в Ридже. Родни по-джентльменски взял меня под руку и кивнул им вслед. «Идёмте скорее! Обгоним Опа! Хочу рассказать маме первым!» «Опа! Твоего дедушку?» Вскоре после рождения Родни Джозеф Уэмис женился на немке по имени Моника. Кажется, «Опа» в переводе с немецкого — это как раз дед. «Я!» «Да, немецкий», — подтвердил мальчик. Тропа извивалась вдоль верхних склонов Риджа, открывая манящий вид на поселение, разбросанные среди ярко цветущего лавра домики, свежевспаханная черная земля под огороды. Я коснулась копального ножа на поясе. Вот бы сейчас запустить руки в почву, выдернуть сорняки. «Возьми себя в руки бичем». С улыбкой пробормотала я себе под нос, когда мысль о сорняках вызвала такую радость. Родни нельзя было назвать болтуном, но по пути мы поддерживали дружескую беседу. Мальчик сообщил, что всю последнюю неделю они с Опа каждый день ходили к перевалу, чтобы встретить нас. — Мама и миссис хигинс специально для вас отложили на ужин окорок, — рассказывал он с предвкушением облизывая губы. А ещё есть мёд. Можно намазывать на кукурузный хлеб. В прошлый вторник отец нашёл дерево с пчёлами в дупле, и я помог ему их выкурить. Потом я что-то рассеянно ответила, после чего мы оба замолчали. Я готовилась увидеть открытую местность, где некогда стоял большой дом. И при воспоминании о пожаре сердце кольнуло от беспокойства. Когда я в последний раз видела наше жилище, Оно представляло собой кучу обгоревших бревен. Джейми уже выбрал место для нового дома и даже срубил деревья. Мысли об этом вызывали грусть и сожаление. Однако на выжженной земле все равно прорастали надежды. Джейми пообещал мне новый сад, новый медицинский кабинет, большую кровать, на которой можно вытянуться во весь рост, а еще стеклянные окна. Ближе к концу тропы Джейми и мистер Уэмис остановились, чтобы дождаться меня и родни. Мистер Уэмис с робкой улыбкой поцеловал мне руку и сказал внуку. «Беги, малыш. Можешь первым сказать маме, что он самый и его дама вернулись». Джейми силой сжал мою ладонь. Он раскраснелся от ходьбы и еще больше от волнения. Бронзовая кожа на лице и шее приобрела красивый розоватый оттенок. «Вот я и привёл тебя домой, Саксоночка». Его голос звучал немного хрипло. «По-прежнему уже не будет. И я пока не знаю, как мы устроимся. Но своё обещание я сдержал». Горло так сдавило, что я едва сумела шёпотом поблагодарить его. Мы долго стояли на месте, прижавшись друг к другу чтобы собраться с силами и преодолеть последний поворот, за которым откроется вид на то, что было и будет. Что-то потерлось подол моей юбки. Я подумала, это упала шишка с огромной ели, раскинувшейся над нами. Я посмотрела вниз и увидела крупного дымчатого кота с большими серовато-зелеными глазами. Он брусил к моим ногам древесную крысу, толстую мохнатую и однозначно мёртвую. «О, Боже!» — воскликнула я и расплакалась.